Эти овации были понятны, сисные припасы в пещере, даже и те, что были куплены в последний раз, подошли к концу. И не только простым людям, но и королевским дворам через три-четыре дня угрожал голод. Ментаха с чувством прочитал подписи. Страшила мудрый, железный дровосек, смелый лев, а за них по неграмотности приложил руку фарамант. Страж ворот хорошо умел писать послания.